Глава двенадцатая. Однажды утром я пришел к себе и обнаружил, что пьезофон слегка ноет, как далекий рассерженный комар. Я нажал кнопку записи и узнал, что меня приглашает к десяти помощница директора по персоналу. Было уже позже десяти. У меня давно выработалась привычка проводить большую часть дня и всю ночь с Кларой. Ее кровать была гораздо удобнее моей. Я получил вызов уже около одиннадцати, и мое опоздание не улучшило настроение помощницы. Это оказалась очень полная женщина по имени Эмма Фоттер. Она сразу отмела мои сбивчивые извинения и заявила. «Вы окончили курс 17 дней назад, и с тех пор ничего не делали». «Я жду подходящего рейса», — ответил я. «Недолго еще собираетесь ждать?» У вас остаются оплаченными только три дня». «Ну что ж», — проговорил я, почти не обманывая ее. «Я и сам собирался сегодня заглянуть к вам. Мне нужна работа на вратах». «Вшау!» — никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так выражал свое негодование. Но ее возглас прозвучал примерно так. «Вы для этого прилетели на врата? Чтобы чистить канализацию?» Я был уверен, что она блефует потому что на вратах почти нет канализации. Здесь для этого недостаточное тяготение. Подходящим рейсе могут объявить в любой день. Продолжаю выкручиваться я. Конечно, Боб. Вы знаете, такие как вы, меня беспокоят. Представляете ли вы, как важна наша работа? Думаю, да. Перед нами вся Вселенная. Мы должны обыскать ее до последнего уголка и привезти домой все полезное. А сделать это можно только с помощью врат. Такие люди, как вы, выросшие на планктонных фермах... Я вырос на вайомингской пищевой шахте. Неважно. Вы знаете, как отчаянно человечество нуждается в том, что мы можем ему дать? Новые технологии, новые источники энергии, пища. Новые миры пригодные для жизни. Она энергично покачала головой и стала лихорадочно рыться в картотеке на столе. Выглядела помощница директора по персоналу одновременно сердитой и обеспокоенной. Вероятно, она проверяла, сколько нас, бездельников и паразитов, ей удалось выпроводить с врат, заставить делать то, к чему мы предназначены. Метима объяснялась ее враждебность. Ну и, конечно, стремлением самой остаться на вратах. Она оставила картотеку, встала и подошла к канцелярскому шкафу у стены. «Допустим, я найду вам работу», — бросила Эмма Фоттер через плечо. «Здесь полезны только ваши знания старателя. Больше вы ничего не умеете». «Я возьмусь за любую работу. Почти любую». Она вопросительно взглянула на меня и вернулась к столу. Учитывая ее массу в 100 килограммов, двигалась она поразительно грациозно, Может, потому Эмма и держится за свое место и остается на вратах. Здесь и полная женщина кажется привлекательной. «Вы будете выполнять самую неквалифицированную работу», — предупредила она. «За нее платят не очень много. Одна восьмая в день». «Согласен. Ваши деньги за содержание подходят к концу. Скоро они кончатся, и у вас останется долларов двадцать на день разменной монетой». «Я всегда могу подработать, если понадобится». Она вздохнула. «Вы пропускаете и сегодняшний день, Боб?» «Не знаю. Наш директор мистер Сен очень внимательно следит за всеми назначениями. Мне трудно будет оправдать перед ним принятие вас на работу. А что, если вы заболеете и не сможете работать? Кто будет платить за вас?» «Наверное, придется вернуться. И пропадет вся ваша подготовка?» Она покачала головой. «Вы вызываете во мне отвращение, Боб». И все же Эмма Фоттер протянула мне рабочий билет. Я должен был явиться к шефу персонала на уровне Грант, сектор Север, чтобы получить указания. Разговор с помощницей директора по персоналу мне не понравился, но меня об этом предупреждали. Когда вечером я рассказывал о нем Кларе, она сказала, что я еще легко отделался. Тебе повезло, Сэмной. Старый Сэн иногда тянет, пока у человека совсем не кончается оплата содержания. И что тогда? Спросил я, садясь на ее кровать и нагибаясь за носками. Выбрасывают из шлюза? Не смейся, может дойти и до этого. Сэн человек типа Мао, он очень жесток по отношению к общественно бесполезным людям. Как приятно с тобой поговорить. Она улыбнулась, перевернулась на бок и потерлась носом о мою спину. «Разница между тобой и мной, Боб, в том, что я после первого рейса сумела удержать пару баков. Заплатили не очень много, но все-таки заплатили. К тому же я была в полете, а тут такие люди, как инструкторы, нужны». Я откинулся на ее бедро, полуобернулся и положил на нее руку. Но не агрессивно, а скорее вспоминающе. У нас существовали темы, которые мы никогда не затрагивали. Но сейчас я все же решился. Клара. «Да». «Каково там, в полете?» Она какое-то время терлась подбородком о мое предплечье и разглядывала на стене голограмму с изображением Венеры. «Страшно», — наконец ответила она. Я ждал, но Клара больше ничего не говорила, и мне было хорошо известно ее состояние. Я сам был напуган с самого прибытия на врата. Мне не обязательно было пускаться в загадочное путешествие на корабле Хичи, чтобы понять, каков на вкус настоящий страх. Это я прекрасно понимал. — У тебя нет выбора, дорогой Боб, — сказала она почти нежно. Я почувствовал внезапный приступ гнева. — Да, ты точно описала мою жизнь, Клара. У меня никогда не было выбора, кроме одного случая, когда я выиграл в лотерею и прилетел сюда. «Я не уверен, что тогда сделал правильный выбор». Она зевнула и еще немного потерлась о мою руку. «Если с сексом покончено, — равнодушно проговорила она, — я бы хотела перед сном чего-нибудь поесть. Пошли со мной в голубой ад, я тебя угощу». Отдел ухода за растениями занимался, очевидно, уходом за растениями, особенно заивами, которые поддерживали врата в пригодном для жизни состоянии. Я доложил о прибытии и, к моему удивлению, к приятному удивлению, старшим нашей группы оказался мой безногий сосед Шикитай Бакин. Он приветствовал меня с искренней радостью, как старого знакомого. Прекрасно, что вы с нами, Робинет, сказал Шикитай. Я думал, вы сразу улетите в экспедицию. Улечу, Шики, и очень скоро. Как только увижу в расписании подходящий рейс, я сразу его узнаю. «Конечно». Он больше не говорил об этом и представил меня остальным работникам. Я не очень к ним присматривался. Помню только, что девушка была каким-то образом связана дома со знаменитым хичеологом профессором Хеграметом, а двое мужчин неоднократно бывали в рейсах. Да мне и не нужно было к ним присматриваться. Мы и так знали друг о друге самое важное. Никто из нас не готов был вписать свое имя, список экипажей предстоящих полетов. Я пока еще не позволял себе думать, почему так произошло. Однако уход за растениями давал возможность основательно поразмышлять об этом. и немедленно дал мне работу. Я должен был прикреплять скобы к стенам из металла хичи при помощи клейкого вещества. Это был специально разработанный клей. Он брал и металл хичи, и ребристые ящики с растениями, и одновременно не содержал в себе никакого растворителя, который мог бы испариться и загрязнить атмосферу. Это был очень дорогой клей. Если бы он попал на человека, ему пришлось бы жить с этим до полного омертвения кожи, пока она не начнет отваливаться кусками. Если же попробовать его стереть, дотрешь до крови. Когда дневная норма скобок была подвешена, мы все отправились вниз отстойником отстойникам, и взяли там ящики с отходами, покрытые пластмассовой пленкой. Мы устанавливали их на скобки и закрепляли при помощи гаек, а потом соединялись с водяными бачками. На земле каждый такой ящик весил бы не менее 100 килограммов, но на вратах об этом даже не приходилось думать. Тонкая фольга, из которой они были сделаны, вполне удерживала их на скобках. Когда все было закончено, Шики сам взял поднос со всходами и начал их рассаживать, а мы отправились к следующему участку установки скоб. Забавно было смотреть на Шики. Поднос с саженцами висел у него на шее, как продавщица сигарет подвешивает свой товар. Одной рукой он удерживал поднос, а другой сажал растения в ящики. Работа была совсем нетрудная и полезная, как мне тогда казалось, а главное — позволяла провести время. Шики не заставлял нас трудиться сверх сил. У него была установлена вполне щадящая норма на каждый день. Как только мы подвешивали 60 ящиков и засаживали их, можно было болтаться без дела, но, конечно, не попадаясь на глаза высокому начальству. Нередко меня навещала Клара, иногда с девочкой. Хватало там и других посетителей. А когда время тянулось медленнее обычного, и не с кем было перекинуться словом, я отправлялся на час-другой побродить по вратам. Я побывал во многих частях врат, куда раньше меня никогда не заносило, и каждый день все откладывал свое решение. Мы очень часто говорили о вылетах, тем более что почти ежедневно слышали грохот и ощущали вибрацию. Эта шлюпка выводила корабли из дока на орбиту, где мог включиться основной двигатель. Почти столь же часто ощущался другой, более слабый толчок, когда корабль возвращался. А по вечерам мы отправлялись на чьи-нибудь вечеринки. Почти все мои соученики по курсам уже давно бороздили просторы космоса. Шерри улетела на пятиместном корабле. Я не виделся с ней перед отлетом, а потому не спросил, почему она изменила свои планы. Хотя я не был уверен, что мне действительно хотелось это узнать. Я знал лишь, что все остальные члены экипажа ее корабля были мужчины? Там сложился немецкоязычный экипаж, но, вероятно, Шерри решила, что ей особенно не понадобится разговаривать. Последний улетала Вилла Форханд. Мы с Кларой отправились на ее прощальную вечеринку оттуда к докам, чтобы на следующее утро посмотреть ее старт. Я должен был отправляться на работу, но, думаю, Шики не особенно возражал против моего недолгого отсутствия. Но, к несчастью, там оказался мистер Сен, И я видел, что он меня узнал. «Дерьмо», — сказал я Кларе. Она хихикнула, взяла меня за руку, и мы смылись со стартовой площадки. Мы брелись с ней до тех пор, пока не наткнулись на уходящий вверх кабель. По нему мы и поднялись на следующий уровень. Затем мы долго сидели с ней на берегу озера Верхнего. «Боб, старый жеребец», — сказала она, — «вряд ли за первый случай он тебя уволит. Ну, поругает, вероятно». Я неопределенно пожал плечами и швырнул кусок фильтрующего булыжника в изогнутую поверхность озера которая расстилалась перед нами почти на 200 метров в пещере врат. Чувствовал я себя отвратительно и при этом думал, уж не настал ли момент, когда нежелание сидеть в глубине врат превысило страх перед вылетом в космос. Странная штука этот страх. Фактически, я его не ощущал. Я лишь знал, что остаюсь здесь по единственной причине — из-за страха. Но в то же время мне казалось, что я не боюсь, а только проявляю благоразумие. «Я думаю», — сказал я, начиная предложение, в окончании которого не был уверен, «что собираюсь с этим покончить. Хочешь отправиться со мной?» Она встрепенулась, но прежде чем ответить, выдержала многозначительную паузу. «Может быть. А что ты надумал?» «На самом деле я ничего не надумал. Я был всего лишь зрителем, наблюдающим, как сам же несут такую околесицу, от которой на ногах загибаются пальцы. Но я ответил ей так, как будто планировал это уже много дней. Мне кажется, стоит попробовать еще раз. Пожалуйста, но без меня». Клара выглядела чрезвычайно рассерженной. «Если я и отправлюсь, то только туда, где настоящие деньги». «Следовательно, и туда, где настоящая опасность», — мысленно закончил я. Впрочем, всем известно, что и повторы бывают опасными. Вот что такое повтор. Вы вылетаете в корабле, в котором уже кто-то летал и вернулся. Но не только это, а еще и нашел нечто ценное, зачем стоило слетать еще раз. Некоторые из этих находок чрезвычайно дорого стоят. Например, планета Пегги откуда привозят нагреватели хичи и меха. Или это Карина-7, которая, вероятно, полна артефактов, если только вы сумеете до них добраться. Беда в том, что после ухода хичи на планете начался ледниковый период. Бури там ужасны. Из пяти шлюпок лишь одна вернулась со всем экипажем. Еще одна осталась там навсегда. Вообще говоря, врата не очень поощряют подобные повторы. Когда артефакты даются легко, например, на Пеги, администрация не платит проценты, а просто субсидирует конкретный рейс. Платят они не столько за находки, сколько за карты. Вы улетаете туда и долго крутитесь на орбите, стараясь заметить геологические аномалии, которые свидетельствуют о подземелье Хичи. Вы можете вообще не высаживаться. Плата за такие сведения приличная, но не чрезмерна нужно сделать не менее 20 рейсов, чтобы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Это если вы летите на условиях администрации с выплатой гонорара за конкретный рейс. Если же вы захотите отправиться как старатель, вам придется выплачивать процент от всех находок к экипажу первооткрывателей, да к тому же оставшаяся будет значительно урезана в пользу корпорации. И получается лишь небольшая доля от того, что мог бы заработать, если бы это была настоящая находка. Можно рассчитывать на премию в 100 миллионов долларов, если найдешь чужую цивилизацию. 50 миллионов ожидает того, кто найдет корабль-хичи, больше, чем пятиместный. И миллион баксов обещано за открытие, пригодное для заселения планеты. Возможно, вам кажется странным, что за целую планету платят всего какой-то несчастный миллион, но ничего удивительного здесь нет. Допустим, что вы нашли такую планету. И что вы будете с ней делать? Нельзя же рассчитывать избавиться от избытка населения, если корабль способен перевести за раз только четверых. Четыре человека плюс пилот — это все, что может вместить в себя самый крупный корабль на вратах. Если же пилота не будет, корабль просто не вернется назад. Так что корпорация поддерживает несколько небольших колоний. Одну процветающую на пеге, и с полдесятка еле живых. Естественно, это никак не решает проблему 25-миллиардного населения Земли, по большей части голодающего. В общем, большие премии на повторах не заработать. Скорее всего, их вообще невозможно получить, а может того, за что их обещают, не существует в природе. Странно, что никто так и не нашел ни следа, ныне здравствующей чужой цивилизации. За 18 лет, за две с лишним тысячи полетов, никто ничего не обнаружил. Правда, нашли из десяток пригодных для обитания планет, плюс еще сотню таких, на которых человек сможет выжить, если это абсолютно необходимо, как живут, например, на Марсе или на Венере. Найдены слабые следы, давно ушедшие в небытие цивилизации, нечеловеческой и не хичи. И еще кое-какие подарки от хичи. А их, кстати, в муравейниках Венеры больше, чем мы отыскали в остальной Вселенной. Даже врата были очищены почти полностью, когда хичи уходили не куда и почему. Проклятые хичи! Зачем им понадобилась такая аккуратность? Итак, мы отказались от повторов, потому что на них не заработаешь, и выбросили из головы все специальные премии за находки, потому что планировать эти находки невозможно. Наконец мы замолчали и с тоской посмотрели друг на друга. Перспектива разбогатеть была настолько ничтожной, а риск таким большим, что хотелось плюнуть на все и улететь на Землю. Единственный вывод, который мы сделали, это бесполезность всяких попыток обеспечить себя. В общем, мы поняли, что никуда и никогда не полетим. У нас просто не хватало на это смелости. Клара сломалась в своем последнем полете, а я не пережил даже этого. «Ну», — проговорила Клара, вставая и сладко потягиваясь, «пожалуй, я поднимусь наверх и выиграю несколько баксов в казино. Хочешь посмотреть?» Я покачал головой. «Лучше вернусь на работу, если она еще у меня есть». Мы поцеловались и пошли в ствол. Когда кабель достиг моего уровня, я потрепал Клару по лодыжке и выпрыгнул. Настроение было не очень. Мы столько усилий затратили на утверждение, будто не стоит записываться только на нынешние рейсы, что я сам почти поверил в это. Конечно, мы даже не упоминали другой тип вознаграждения — премии за опасность. Но это надо совсем дойти до ручки, чтобы отправиться за ними. Например, корпорация предлагает премию в полмиллиона долларов тем, кто согласится вылететь по курсу, по которому уже вылетал корабль и не вернулся. Они полагают, что, возможно, произошло нечто непредвиденное. Кончилось горючее, например. И второй корабль, может быть, даже спасет экипаж первого. Отличный шанс. Куда более, вероятно, другая версия. Причина, по которой они погибли, по-прежнему ждет вас. Раньше была установлена премия в миллион, потом ее повысили до пяти миллионов если вы попытаетесь изменить установку курса после старта. Причина повышения премии до 5 миллионов в том, что не стало находиться добровольцев. Все, буквально все, пытавшиеся это сделать, не вернулись. Правда, потом перестали приглашать и, наконец, запретили всякие изменения курса. Но время от времени все же запускаются корабли, с которыми что-нибудь сделали. Например, подстроили компьютер, который предположительно должен вступить в симбиоз системы «Мехичи». Но такие корабли тоже не стоит ставить. Запрет на изменение курса дан не без причины. Курс нельзя изменить, находясь в корабле. А может, вообще его нельзя изменить, не уничтожив при этом корабль. Однажды я видел, как пять человек попытались получить 10-миллионную премию за опасность. Какой-то гений из постоянного штата корпорации работал над тем, как перевозить за раз больше пяти человек или соответствующий эквивалент в грузе. Но мы не имеем понятия, как построить корабль Хичи, и до сих пор не было найдено ни одного по-настоящему большого корабля. Поэтому он решил обойти препятствие, используя пятиместный корабль в качестве буксира. Из металла Хичи построили космическую баржу. Ее нагрузили мусором и вывели на энергии шлюпки пятиместный корабль. Шлюпка работает на жидком кислороде и водороде, ее легко накачать снова. Потом привязали баржу к кораблю одноволокнистыми тросами хичи. Мы следили за всем этим по телевидению. Видели, как натянулись тросы, когда корабль начал разгоняться на энергии шлюпки. Затем включили основной двигатель. Мы увидели на экране, как баржа дернулась, после чего корабль просто исчез. Он не вернулся. Замедленная съемка показала последние мгновения происходившего. Тросы разрезали корабль на части, как крутое яйцо. Люди в нем так и не успели понять, что случилось. Десять миллионов остались у корпорации, потому что попыток больше не было. Я стойко выдержал вежливую укоризненную лекцию Шики, И короткий, но крайне неприятный звонок Сена. На этом акция устрашения закончилась. Уже через день-два Шики снова начал позволять нам отлынивать. Почти все время я проводил с Кларой. Часто мы договаривались встретиться в ее постели, а иногда для разнообразия — в моей. Почти каждую ночь мы спали вместе. Может, вам покажется, что мы присытились этим? Ничего подобного. Спустя какое-то время я уже не понимал, зачем мы занимаемся сексом. Ради удовольствия или чтобы не думать о том, какие мы на самом деле. Я обычно лежал и смотрел на Клару, которая отворачивалась лежа на животе, и закрывала глаза, даже если мы через две минуты собирались вставать. Я думал о том, как хорошо знаю каждую складку и каждый изгиб ее тела. Я чувствовал ее сладкий аромат, запах секса и желание. О, желание. Желание того, что мне недоступно и о чем я не мог даже говорить. Квартиры под большим пузырем для нас с Кларой, воздушные лодки и ячейки в туннелях Венеры для нас с Кларой, и даже жизни в пищевых шахтах с Кларой. Вероятно, я был влюблен. Но тут, по-прежнему глядя на нее. Я чувствовал, как поворачивается мой внутренний взгляд, меняется картина, и я вижу женский эквивалент самого себя, труса, которому дан величайший шанс, какой может быть предоставлен человеку, и который страшно боится им воспользоваться. Поднявшись с постели, мы подолгу вдвоем бродили по вратам. Это было похоже на свидание. Мы не часто ходили в голубой ад, или в залы голограмм, или даже в рестораны. Вернее, Клара ходила. Я же не мог себе этого позволить и ел обычно в столовой корпорации, поскольку там пища включалась в мое ежедневное содержание. Клара не отказывалась платить за нас обоих, но и не очень радовалась этому. Последнее время она часто играла и много проигрывала. Но были и другие возможности провести время. Группы народных танцев, приемы, вечеринки с картами, концерты. Дискуссионные клубы. Все это было бесплатно и иногда даже интересно. А еще мы просто исследовали новые места. Несколько раз мы побывали в музее. Честно говоря, мне там не очень понравилось. Разглядывая экспонаты, привезенные старателями, я чувствовал собственную неполноценность. Первый раз мы оказались там в тот день, когда я пропустил работу, в день отлета виллы Форханд. Обычно музей полон народу. Экипажи с крейсеров, с коммерческих кораблей, туристы. Но на этот раз почему-то было всего несколько человек, и мы могли спокойно все рассмотреть. Там были сотни молитвенных вееров, этих маленьких тонких хрустальных штучек, наиболее часто встречающихся артефактов хичи. Никто не знает, для чего они предназначались, но веера удивительно красивы, И хичи оставляли их повсюду во множестве. Был там и оригинал анизокинетического двигателя, который успел принести счастливчику, нашедшему его старателю, в процентах от использования 20 миллионов долларов. Этот двигатель вполне можно сунуть в карман. Были там и шкуры, растения в формалине. Оригинал пьезофона, сделавший каждого из членов трех экипажей ужасно богатым. Вещи, которые легче всего украсть, Молитвенные веера, кровавые бриллианты, огненные жемчужины находились за прочным небьющимся стеклом. Я думаю, к ним даже была подведена сигнализация. Это удивительно для врат. На вратах не действуют никакие законы, кроме распоряжений администрации. У корпорации есть своя полиция и есть правила. Нельзя, допустим, красть или убивать. Но не существует никаких судов. Если вы проигнорировали правила и служба безопасности корпорации засекла нарушителя, вас отправляют на один из крейсеров на орбите. На тот самый крейсер, который предоставляет на вратах ваше государство. Но если крейсер не захочет вас принять, или вам удастся договориться с каким-нибудь другим кораблем, корпорация не будет возражать. И только на крейсере вы предстанете перед судом. Поскольку с самого начала известно, что вы виноваты, у вас есть целых три выхода. Первый — оплатить дорогу домой. Второй — поступить на службу на крейсер, если вы ему нужны. И третий — выброситься из шлюза без скафандра. Поэтому, как вы поняли, хотя на вратах и нет законов, но и без них преступлений почти не бывает. Но, конечно, драгоценные экспонаты все равно закрывают, потому что у туристов может возникнуть непреодолимое искушение прихватить с собой один-два сувенира. Мы с Кларой рассматривали кем-то найденные сокровища и не обсуждали то, что нам следует отправиться на поиски новых. И дело не только в экспозициях. Конечно, все эти пубрякушки очаровывали. Все-таки это были вещи, которых касались руки, щупальца или клешни хичи, и пришли они из невообразимо далеких мест и времен. Но гораздо больше меня привлекали мерцающие экраны. На них постоянно сменялись данные, отчеты обо всех полетах, соотношение вылетов к возврату, суммы, выплаченные счастливчиком-старателем, список тех, кому не повезло. Длинный перечень, имя за именем, медленно ползущий по экрану. Общий итог — 2355 стартов. Пока мы болтались по музею, число изменилось вначале на 2356, потом на 2357. За это время мы ощутили вибрацию двух стартов. Число же успешно вернувшихся оказалось 841. Стоя перед какой-нибудь витриной, мы с Кларой не смотрели друг на друга, но я чувствовал, как она сжимает мою руку. Определение «успешный» несколько условно. Оно лишь означает, что корабль добрался до врат. Но ничего не говорит о том, вернулся ли экипаж и в каком состоянии. После этого мы ушли из музея и на обратном пути почти не разговаривали. Я думал о том, что Эмма Фоттер сказала мне правду. Человечество действительно нуждается в находках старателей. Очень нуждается. Слишком многие на Земле голодают, и, возможно, технология хичи сделает их жизнь более терпимой. Если, конечно, старатели отыщут образцы этой технологии. Это стоит того, чтобы рискнуть жизнью. Даже если это жизнь Клары и моя собственная. «Хочу ли я?» — задал я себе вопрос, чтобы мой сын, если у меня когда-нибудь будет сын. Провел детство, как я. Мы вышли на уровне Бэйб и услышали голоса. Я не обратил на них внимания, потому что был слишком увлечен своими размышлениями. «Клара», — сказал я, — «Клара, послушай, давай». Но Клара смотрела мимо меня. «Боже!» — удивленно воскликнула она. «Посмотри, кто это!» Я повернулся и увидел висящего в воздухе шики. Он разговаривал с девушкой, и я с изумлением понял, что это вилла Форхенд. Она поздоровалась с нами. Выглядела вилла одновременно смущенной и довольной. «Что случилось?» — спросил я. «Разве ты не вылетела только что? Около восьми часов назад». «Десять часов», — ответила она. «Что-то случилось с кораблем, и вам удалось вернуться?» — предположила Клара. Вилла растерянно улыбнулась. «Ничего подобного». Я вылетела и вернулась. Это оказался самый короткий рейс из всех. Я побывала на Луне. На земной Луне? Да. Казалось, она с трудом сдерживает смех. Или слезы. Тебе обязательно дадут премию вилла. Уверенно проговорил Шикитай. Один корабль полетел на ганимед, и корпорация разделила между членами экипажа полмиллиона долларов. Она покачала головой. «Даже я все понимаю, Шики, дорогой», — ответила Вилла. «Конечно, нам дадут премию, но слишком маленькую, так что никакой разницы. Нам нужно больше». Вот что удивительно, в этих Форхендах: они всегда говорят «мы». Очень дружная семья, хотя с посторонними Форхенды о таких вещах никогда не скажут ни слова. Стараясь выразить сочувствие, я дотронулся до Виллы и ласково спросил. «Что ты собираешься делать дальше?» Она удивленно посмотрела на меня, будто я сморозил невообразимую глупость, и спокойно ответила. «Я уже записалась на старт. Послезавтра». «Что ж», — сказала Клара, «значит, у нас будут две вечеринки. Надо позаботиться». А несколько часов спустя, когда мы ложились с Кларой спать, она как бы невзначай спросила. «Ты что-то хотел сказать, когда мы увидели Виллу?» «Забыл», — сонно ответил я. На самом деле это была неправда. Я прекрасно все помнил, но говорить об этом уже не захотел. Случалось, что я почти решался снова попросить Клару лететь со мной. Но бывали и такие дни, когда возвращался корабль со сголодавшимися, иссохшими от жажды, но выжившими людьми или судно, на котором находили одни трупы. Нередко в списке просто отмечалось, что все сроки прошли, и корабль считается погибшим. После таких сообщений я убеждал себя вообще покинуть врата. Но чаще всего мы с Кларой уклонялись от всякого решения. Нам приятно было исследовать врата и друг друга. Клара наняла прислугу — симпатичную, низкорослую молодую женщину с пищевых шахт Кармартена по имени Хайва. Если не считать того, что источником выращивания одноклеточных пищевых водорослей в Уэльсе служил уголь, а не нефтяной сланец, оставленный ею мир был почти таким же, как и мой. Разве что вырвалась она оттуда не благодаря выигрышу в лотерее, а отслужив два года на коммерческом космическом корабле. Правда, Хайва не могла даже вернуться домой. Она высадилась с корабля на вратах, лишившись всех заработанных денег. Не могла она и отправиться старателем, поскольку страдала сердечной аритмией. Иногда ее состояние улучшалось, но бывало и так, что ей приходилось неделями лежать в терминальной больнице. Хайва довольно вкусно готовила и исправно прибиралась у Клары и у меня. Нередко она сидела с маленькой девочкой, Кэти Фрэнсис, особенно когда ее отец был занят, а Клара не хотела, чтобы ее беспокоили. Клара же много проигрывала в казино поэтому она, в сущности, не имела возможности иметь прислугу, но она не могла себе позволить и меня. Друг перед другом, а иногда и перед собой, мы делали вид, что готовимся. Тщательно готовимся к тому знаменательному дню, когда подвернется подходящий рейс. Делать это было совсем нетрудно. Многие настоящие старатели поступают так же между рейсами. Существовала группа, называвшая себя «Искатели-хичи», основанная старателем по имени Сэм Кахана. Так вот, пока основоположник группы находился в рейсе, его заменяли члены экипажа. Когда же он вернулся, ему пришлось довольно долго ждать, пока остальные два члена его команды достаточно оправятся, чтобы вновь впуститься в полет. Между прочим, среди других болезней, которые они приобрели во время полетов, была ЦМГ из-за отказа холодильника в корабле. Сэм и его друзья слыли отличными парнями. Очевидно, у них присутствовала устойчивая трехчленная связь, но это не мешало Сэму интересоваться Хичи. У него были записи нескольких курсов лекций профессора Хеграмета, наиболее известного специалиста в исследовании Хичи. Я узнал многое, неизвестное мне раньше, хотя основной факт заключался в следующем. О хичи существует гораздо больше вопросов, чем ответов. И это было всем хорошо известно. Мы посещали тренировочные группы, где учат таким упражнениям, которые позволяют разминать каждую мышцу в ограниченном пространстве. Своеобразный массаж для развлечения в полете и, конечно же, для пользы. Разумеется, это благотворно сказывается на здоровье пилота, но еще более забавно, интересно и особенно сексуально. Мы с Кларой научились делать с телами друг друга поразительные вещи. Заодно мы посещали кулинарные курсы, где постигали несложную науку, что можно сделать со стандартным рационом, если добавить немного пряностей и трав. Мы прослушали лингвистические курсы на случай, если придется влетать не с англоязычным экипажем, и тренировались друг с другом в итальянском и греческом. Мы даже присоединились к группе любителей астрономии, У них был доступ к телескопу врат, и мы много времени проводили, глядя на Землю и Венеру не с плоскости эклиптики. Фрэнси Рейра, когда ему удавалось уйти со своего корабля, присоединялся к этой группе. Кларе он нравился. Мне тоже. И у нас выработалась привычка выпивать втроем в нашей квартире, вернее, в Клариной квартире, но я в ней проводил почти все время после занятий. Фрэнси глубоко интересовался, что происходит там. Снаружи. Он все знал о квазарах, и черных дырах и галактиках Сейферта, не говоря уже о двойных звездах и новых. Мы часто рассуждали, каково это окончить полет в окрестностях Сверхновой. Такое может случиться. Известно было, что хичи в первую очередь интересовались астрофизическими явлениями. Курсы некоторых их кораблей проложены так, чтобы привести корабль в окрестности интересного явления. А будущее сверхновое, несомненно, интересное явление. Но ведь это было очень давно, и теперь сверхновое вполне может не быть будущей. «Интересно», — говорила Клара, показывая, что это всего лишь академический интерес, «не это ли случилось с некоторыми вернувшимися кораблями?» Отчет о полете. Корабль 331 Рейс 08 б 27 Экипаж — К. Питрин, Гинза, Дж. Крабба. Время до цели — 19 суток и 4 часа. Конечный пункт не определен. В окрестностях — плюс-минус два световых года, З. Тельца. Резюме. Вышли на трансполярной орбите. Планета с радиусом 0,88 земного. На расстоянии в две астрономические единицы от центральной звезды. У планеты три небольших спутника. Компьютер установил наличие еще шести планет. Центральная звезда к Ка-7. Совершили посадку. Планета, очевидно, переживает теплый период. Ледниковых шапок нет, и современные береговые линии кажутся недавнего происхождения. Никаких признаков обитания. Нет разумной жизни. Сканирование обнаружило вероятную станцию Хичи на орбите. Мы подлетели к ней. Она оказалась нетронутой. Когда мы попытались войти в нее, она взорвалась. При этом был убит Энгинза. Гинза. Наш корабль был поврежден, и мы вернулись. На обратном пути умер Дж. Краба. Никаких артефактов не было сохранено. Биообразцы с планеты погибли при взрыве. Объявление. Прислуга, повариха или компаньон. Плата 10 долларов в день. Филлис. 88 423. Пища для гурманов. Трудно доставляемые земные продукты. Воспользуйтесь преимуществами массовой доставки. Не заказывайте дорогостоящую индивидуальную доставку. Предлагаем каталоги. Сиер Брэдли 87 747. Новичок из Австралии. Хорошая внешность, ищет интимного знакомства с женщиной-француженкой. 65-182. От Бакина о рисуне его достойному внуку. «Я полон радости от полученной новости о рождении твоего первого ребенка Не отчаивайся. Следующий, вероятно, будет мальчик. Покорно извиняюсь за то, что не написал раньше, но писать не о чем. Я работаю и пытаюсь как могу создавать красоту». Может, когда-нибудь я снова улечу. Без ног это нелегко. Разумеется, Арисуна, я мог бы купить себе новые ноги. Всего несколько месяцев назад были подходящие по составу ткани. Но цена... Все равно, что купить полную медицину. Ты любящий внук и советуешь мне употребить на это мой капитал. Но я должен решить. Я высылаю тебе половину своего состояния, чтобы ты мог справиться с расходами на мою правночку. Если я умру здесь, ты получишь все остальное. Для тебя и для твоих детей, которых родит твоя достойная супруга. Я так хочу. Не спорь со мной. Шлю свою искреннюю любовь всем вам троим. Если сможешь, пришли мне голод цветущей вишни. Она ведь скоро расцветет, верно? Здесь утрачиваешь представление о времени дома. Твой любящий дедушка. Отчет о полете. Корабль 5-2, рейс 08-B-33. Экипаж Л. конечный E-Конечный, F-Ита, F-Лансбери, А Акага. Время до цели 27 суток 16 часов. Центральное светило не установлено но высока вероятность, что эта звезда в скоплении 47 в созвездии Тукана. Резюме. Вышли в свободном полете. Поблизости никаких планет. Центральная звезда А6, очень яркая и горячая. Приблизительное расстояние 3,3 астрономической единицы. Затемнив центральную звезду, мы увидели великолепное зрелище. Две-три сотни очень ярких звезд, видимой светимости от 2 до минус 7. Однако никаких артефактов, сигналов, планет или пригодных для высадки астероидов не обнаружено. Мы оставались там всего три часа из-за интенсивной радиации звезды А6. Ларри и Эвелин конечно, серьезно болели на обратном пути, вероятно, из-за облучения, но поправились. Никаких образцов или артефактов. Объявление. Органы на продажу. Любые парные органы лучшего качества. Нуждающимся предлагаем левое предсердие, левой и правой желудочки и прилегающие органы. Для проверки совместимости тканей телефон 88-703. Игра в Хнифаталь, шведский и московский стили. Большой турнир врат. Научим. 88-122. Приятель из Торонто хотел бы послушать, каково там. Вне адрес Тони, 995 Бэй Торонто, Канада, Ви 5 s 2 f 3 Помогаю выплакаться. Я помогу вам понять вашу боль. 88-622. Относительно Зада Хичи. Профессор Хеграмит. Мы понятия не имеем, как выглядели Хичи. Судить можем только по косвенным данным. Вероятно, они были двуногими. Их инструменты неплохо подходят к человеческим рукам. Значит, у них, вероятно, были руки. Или что-то подобное. Они как будто видели в том же спектре, что и мы. Они меньше нас, примерно 130 сантиметров или чуть меньше. И у них были очень своеобразные задницы. Вопрос. Что это значит, своеобразные задницы? «Профессор Хеграметт, вам приходилось когда-нибудь видеть сиденье пилота на корабле Хичи? Это две пластины, соединенные в форме буквы V. На них невозможно усидеть и десяти минут. Нам приходится закрывать их специальной сеткой. Но это человеческое приспособление. У Хичи ничего подобного не было. Их тела, должно быть, напоминали тело осы с большим свисающим животом который опускался ниже колен и висит между ног. «Вопрос. Вы хотите сказать, что они жалили кокосы?» «Профессор Хеграмитт. Жалили? Нет, не думаю. Но возможно. А может, это место для половых органов?» «Статистически это вполне вероятно», — отвечал Эрейра, улыбаясь и показывая, что принимает правила игры. Он много практиковался в английском, которым с самого начала владел неплохо, И теперь говорил почти без акцента. Он также владел немецким, русским и большинством романских языков. Мы обнаружили это, когда попытались поучить португальский, и он понимал нас лучше, чем мы сами. «Тем не менее, летают!» Мы с Кларой помолчали. Затем она рассмеялась. «Некоторые», — согласилась она. Я быстро вмешался. «Похоже, вы сами хотите полететь, Фрэнси». «А вы в этом сомневались?» «Ну, вообще-то, сомневался. Я хочу сказать, что вы ведь служите в бразильском флоте. Вы не можете просто так взять и улететь». Он поправил меня. «Улететь я могу, просто потом не смогу вернуться в Бразилию. И вам кажется это стоящим». «Это стоит всего». «Даже», — настаивал я, — «с риском не вернуться или вернуться так, как сегодня». Вернулся пятиместный. Они высаживались на планете с ядовитыми растениями. Мы слышали и вернулись они в ужасном состоянии. Да, конечно, сказал он. Клара начала ерзать. Я думаю, сказала она наконец, что пора спать. В ее голосе было что-то недосказанное. Я посмотрел на нее и сказал: Отведу тебя к тебе в комнату. Не нужно, Боб, но я все равно провожу, сказал я, не обращая внимания. «Спокойной ночи, Фрэнси. Увидимся на следующей неделе». Клара уже шла к стволу, и мне пришлось поторопиться, чтобы догнать ее. Я ухватился за кабель и крикнул ей. «Если хочешь, я пойду к себе!» Она не подняла голову, но и не сказала, чего хочет. Поэтому я сошел на ее уровне и пошел за ней к ее квартире. Кэти спала во внешней комнате. Хайва дремала над голодиском в нашей спальне. Клара отослала прислугу домой и пошла посмотреть, удобно ли ребенку. Я сидел на краю кровати, дожидаясь ее. «Может, у меня начинается менструация», — сказала Клара, вернувшись. «Прости, я раздражительно». «Я уйду, если хочешь». «Боже, Боб, перестань повторять это». Она села рядом и прислонилась ко мне, и я обнял ее. «Кэти такая хорошая», — сказала она, немного погодя, почти печально. Тебе бы хотелось иметь своего ребенка. У меня будет свой ребенок. Она откинулась назад, потащив меня за собой. Только хочу знать, когда. Вот и все. Нужно гораздо больше денег, чтобы у ребенка была приличная жизнь. А я не становлюсь моложе. Мы лежали так какое-то время, потом я сказал ей в волосы. Я тоже хочу этого, Клара. Она вздохнула. «Ты думаешь, я не знаю?» Потом на и спросила. «Что это?» Кто-то поскребся в дверь. Она не была закрыта. Мы никогда не закрываемся. Но никто и не входит без приглашения. А на этот раз кто-то вошел. «Стерлинг?» — удивленно сказала Клара. Она вспомнила о приличиях. «Боб, это Стерлинг Фрэнсис, отец Кэти. Боб Броудхед. «Привет», — сказал он. Он гораздо старше, чем я бы представил себе отца такой маленькой девочки. Лет 50 и очень устало выглядит. «Клара», — сказал он, — «на следующем корабле я увожу Кэти домой. Заберу ее у тебя сегодня. Не хочу, чтобы она от кого-нибудь узнала». Клара, не глядя, взяла меня за руку. «Что узнала?» «О своей матери». Фрэнсис потер глаза и сказал... Вы не знаете. Джен мертва. Ее корабль вернулся несколько часов назад. Все спускавшиеся в шлюпке подхватили какой-то грибок. Они раздулись и умерли. Я видел ее тело. Оно похоже... Он смог. Кого мне действительно жаль? Это Аннели. Она оставалась на орбите, пока остальные высаживались. И привезла тело Джан. Она как будто спятила. Почему? Джен уже было все равно. Ну ладно, она могла привести только два тела. Больше не помещалась в холодильник. Там ее пища. Он снова смолкой на этот раз не стал продолжать. Я сидел на кровати, пока Клара помогала ему поднимать ребенка и укутывала девочку. Когда они ушли, я запросил информацию на экран и внимательно изучил ее. К тому времени, как Клара вернулась, я уже выключил экран и сидел на кровати, скрестив ноги и глубоко задумавшись. «Боже!» — мрачно сказала она. «Какая ночь!» Она села на дальний угол кровати. «Совсем не хочется спать. Может, схожу, выиграю и несколько баксов за столом рулетки?» «Не нужно», — сказал я. «Накануне я просидел три часа рядом с ней. Она вначале выиграла 10 тысяч, потом проиграла 20. У меня есть лучшая идея. Давай запишемся на вылет». Она повернулась ко мне так быстро, что даже немного всплыла над кроватью. «Что?» «Запишемся на вылет». Она закрыла глаза и, не открывая их, спросила. «Когда?» «Рейс 29.40. Пятиместный и хороший экипаж. Сэм Кахана и его приятели. Они выписались, и им нужно два человека. Она кончиками пальцев погладила веки, потом открыла глаза и посмотрела на меня. «Что ж, Боб», — сказала она, — «интересное предложение». На стенах из металла хичи были занавеси, которые уменьшали свечение, и я их задёрнул на ночь. Но даже в полутьме я видел, как она выглядит. Испуганно. Но она ответила, они неплохие парни, как ты с парнями. Ставлю их в покое, а они оставят меня, особенно если у меня будешь ты. М -м -м -м", сказала она, потом вползла на меня, обняла и уткнулась лицом мне в шею. Почему бы и нет, сказала она так негромко, что я не был уверен, что услышал верно. И тут меня охватил страх. Всегда сохранялась возможность, что она скажет ⁇ нет ⁇ Я был бы снят с крючка. Весь дрожа я услышал свои слова. Значит, записываемся утром. Нет, она покачала головой. Голос ее звучал приглушенно. Я чувствовал, что она тоже дрожит. Звони сейчас, Боб. Запишемся немедленно. Прежде чем передумаем. На следующее утро я ушел с работы. Упаковал свои пожитки в чемоданы и отдал на сохранение шики. Тот смотрел на меня печально. Клара оставила свои занятия и уволила прислугу. Та очень встревожилась, но не побеспокоилась паковаться. У Клары оставалось немало денег. Она заплатила за свои две комнаты и оставила все в них, как обычно. Конечно, у нас была прощальная вечеринка. Не помню ни одного человека из тех, кто там был. И вот, кажется, совершенно неожиданно мы втискиваемся в шлюпку, спускаемся в капсулу, пока самка Хана методично проверяет имущество. Мы закрылись и начали автоматический отсчет. Потом толчок и падение, ощущение плавнее. Двигатели включились, и мы были в полете.